Возвращаясь к вопросу о резьбе по дереву, я должен заметить, что вообще наши прадеды имели высокие представления об искусстве и красоте. В самом деле, ведь все сокровища искусства, которыми мы обладаем сегодня, это всего-навсего предметы ежедневного обихода трех-четырех вековой давности. Прав не знаю, действительно ли все эти старинные миски, кубки, подсвечники, которыми мы теперь так дорожим, обладают особой прелестью, Или они приобрели такую ценность в наших глазах благодаря ореолу древности? Старинные синие фаянсовые тарелки, которые мы развешиваем по стенам гостиных в качестве украшения, несколько столетий назад были немудрящей кухонной посудой. Розовый пастушок и желтая пастушка, которых вы с гордостью демонстрируете своим друзьям, ожидая от них возгласов удивления и восхищения, были простенькими каминными безделушками – которые какая-нибудь мамаша XVIII века давала своему младенцу пососать, чтобы он не ревел. Но ну, а в будущем? Неужели всегда человечество будет ценить как сокровище то, что вчера было дешевой побрякушкой? Неужели в 2000 таком-то году люди высшего круга будут украшать свои камины обеденными тарелками с орнаментом из переплетенных ивовых веточек? Неужели белые чашки с золотой каемкой и великолепным, но не похожим ни на один из существующих в природе золотым цветком внутри, чашки, которые наша мэри бьет, не моргнув глазом, будут бережно склеены, поставлены в горку, и никому, кроме самой хозяйки дома, не будет дозволено стирать с них пыль? Возьмем, к примеру, фарфоровую собачку, украшающую мою спальню в меблированных комнатах. Это...